25 июля 1903 года. «Ясная поляна». Написал три сказки, комментарий 19-й. «Еще плохо, но может быть порядочно. Думал три вещи. Постараюсь вспомнить. Первое. Обращаются к царю, советую ему сделать то-то и то-то для общего блага. И я делал это. От него ждут помощи, действий, а он сам чуть держится». Все равно, как человеку, который еле-еле руками, зубами держится за сук над пропастью, советовать помочь поднять бревно на стену. 9 августа. Ясная поляна. Все время здоров. Написал в один день дочь и отец. Комментарий 20. Недурно. Сказки кончил. 20 августа. Только нынче кончил сказки, и не три, а две. Недоволен. Зато, а вы говорите, недурно. Комментарий 21. Здоровье все хорошо. Нынче еду в Пирогово. Комментарий 19. Ассирийский царь Асархадон. Три вопроса. И труд, смерть и болезни. Они были напечатаны в переводах на еврейский язык Шалом Алейхема. В литературном сборнике Гилф. Помощь. В пользу жертв Кишиневского погрома. 20. Одно из первоначальных заглавий рассказа После бала. 21. После бала. Конец комментариев. 27 августа 1903 года Ясная Поляна. Ночь. Был в Пирогове. Сережа лучше, чем я ожидал. Рад был Маше. Прибавил третью выпущенную сказку. «Здоров, много езжу верхом. Вчера был в Топтыкове. Все обдумывал Николая I. Надо кончать, а то загромаждывает путь других работ. 3 сентября 1903 года. Ясная поляна. Жив, но нездоров. 29 девятого ездили верхом. Лошадь наступила на ногу, и разлитие желчи. И весь нездоров, и нога не справляется». Двадцать восьмое прошло тяжело. Поздравления прямо тяжелые и неприятные. Неискренно, земли русской и всякая глупость. Щекотание тщеславия, слава богу, никакое. А вось нечего щекотать. Пора. Думал очень важное, но не додумал до конца. Возвращусь после, а теперь запишу, как понимаю. Первое. Часто смешиваю людей. Дочерей. Некоторых сыновей, друзей, неприятных людей, так что в моем сознании не лица, а собирательные духовные существа. Так что я ошибаюсь не тогда, когда называю одного вместо другого, а тогда, когда считаю каждого отдельным существом. Неясно. Я понимаю, что говорю. Второе. О литературе. Толки о Чехове. Разговаривая о Чехове с Лазаревским, уяснил себе то, что он, как Пушкин, двинул вперед форму. И это большая заслуга. Содержания же, как у Пушкина, нет. Комментарий двадцать второй. Горькие недоразумения. Немцы знают Горького, не зная Поленца. Комментарий двадцать третий. Комментарий. 22. Это замечание Толстого исходит из его убеждения, что в основе искусства должна лежать религиозно-нравственная мысль. 23. Толстой подразумевает чрезмерную, по его мнению, популярность молодого Горького. Об отношении Толстого к Горькому смотри также дневниковую запись от 16 января 1900 года. Конец комментария. Страница 159. «Сегодня 6 октября 1903 года, Ясная поляна. Здоровье немного разладилось, и все та же вялость и бедность мыслей. Все пишу предисловие к Кросби. Ясная поляна, 14 ноября. Пять недель не писал. Все время был занят Шекспиром, который все разрастался. Кажется, пришел к концу. Не могу похвалиться за это время умственной энергии, но душевное состояние хорошо». Три дня тому назад заболел тяжелым желчным припадком. Совершенно спокойно думал о смерти, только некоторое нетерпение как бы недолго страдать. Разумеется, это неправда. Самые страдания могут быть употреблены на то же вечное дело жизни. Отчасти понимал, что это возможно, но не всем существом. Был в Пирогове, кажется, девятого. Очень радостно было с братом. Он разлагается как и я телом, и как и я растет духом, но только в нем это особенно радостно видеть с его особенной простотой и правдивостью. Говоря о своем горе и болезни, он сказал: «Бог и на меня оглянулся, как говорят мужики». В книжечке записано: первое, когда жизни людей безнравственные, отношения их основаны не на любви, а на эгоизме то все технические усовершенствования, увеличение власти человека над природой, пар, электричество, телеграфы, машины всякие, порох, динамиты, рабулиты, производят впечатление опасных игрушек, которые даны в руки детям. Третье. Обыкновенно думают, что прогресс в увеличении знаний, в усовершенствовании жизни, но это не так. Страница 160. Прогресс только в большем и меньшем уяснении ответов на основные вопросы жизни. Истина всегда доступна человеку. Это не может быть иначе, потому что душа человека есть божеская искра, сама истина. Дело только в том, чтобы снять с этой искры Божьей истины все то, что затемняет ее. Прогресс не в увеличении истины, а в освобождении ее от покровов. Истина приобретается, как золото, не тем, что оно приращается, а тем, что отмывается от него все то, что не золото. Страница 160. 9. Читал университетские очерки Гигидзе, комментарий 25. Бедный, искренний юноша видит нелепость университетской науки и всей культуры, и ужас того разврата, к которому он подпадает. В одном месте, говоря о том, что делать, какую поставить себе цель в жизни, он вперед решает, что такую целью, конечно, не может быть самосовершенствование – перебирает все другие цели, и все они не удовлетворяют его. Допросит да Бог тех, которые внушили и внушают нашим молодым поколениям, что нужна и похвальна внешняя деятельность, а что самосовершенствование, то единственное назначение человека, которое удовлетворяет всем требованиям, и его души, и всех внешних условий, именно это самосовершенствование не только не нужно, но смешно и даже вредно. Бедный юноша мечется, отыскивая достойную цель жизни, естественно, бедное заблудшее существо останавливается на женской любви, наивно воображая, что в этой любви главное – высшее назначение человека. Не имея перед собой никакой духовной цели, ему, естественно, представляется, что то, вложенное в животную, природу у человека стремление к продолжению рода, выражающееся более-менее поэтической любовью, и есть высшее назначение человека. Хотелось бы напечатать несколько слов по этому поводу. Нынче 24 ноября. Ясная поляна. «Все копаюсь с предисловиями и к Шекспиру, и к Гаррисону». Комментарий 26. «Почти кончил. Здоровье хорошо, но умственно не боек. Сейчас думал, кажется мне, что очень важное, а именно, первое».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 Но нельзя выводить, как это пытались многие, законы явлений и обобщение их. Каждый из этих двух родов знаний имеет свое назначение и свое поле деятельности. Комментарии. 24. -й. Статья, впоследствии заглавленная о Шекспире и о драме. Она была начата как предисловие к статье Кросби «Шекспир и рабочий класс». 25. -е. Б. Гигидзе в университете «Наброски студенческой жизни. Санкт-Петербург, 1903 год». 26. -е. Предисловие к составленной Владимиром Чертковым и Ф. Холла биографии американского общественного деятеля Гаррисона. Смотри полное собрание сочинений, том 36. -й. Толстой высоко ценил его как борца за освобождение негров. Конец комментария. Страница 161. Кажется, 30 ноября. Ясная Поляна. Кончил предисловие Недурно. Написал несколько писем Андрюшина «Несчастье». Комментарий 27. «Все не кончил Шекспира, хотя и близится к концу. Здоровье было все время очень хорошо. Третьего дня видел во сне, что я сочиняю комический по форме рассказ крестьянина, набравшегося непонятных слов, но рассказ трогательный. И было очень хорошо». Вообще всю ночь была особенно оживленная деятельность мозга. Представил себе еще три народные типа. Один — силач, богатырь, медлитель, но подверженный припадкам бешенства, где делается зверем. Другой — болтун, хвостун, поэт, нежный и самоотверженный минутами. Третий — эгоист, но изящный, привлекательный, даровитый бабник. Хочу каждый день писать хоть понемногу воспоминания. 2 декабря — Ясная поляна. Здоровье посредственное. все, вожусь с Шекспиром и решил перестать писать его по утрам, а начать новое, или драму, или о религии, или кончить купон. Если будет расположение по вечерам, то поправлять Шекспира и писать воспоминания. Два дня не писал, было что-то хорошее записать, но забыл. 19 декабря, Ясная поляна. Андрюшины поступки огорчают меня, стараюсь сделать, что могу. Здоровье очень хорошо, но умственная деятельность все слаба. Стараюсь принимать это как должное и отчасти достигаю. Кончил заниматься Шекспиром и начал о значении религии. Комментарий 28. Но написал два начала, и оба нехороши. Немного написал воспоминания, но, к сожалению, не продолжал. Нет охоты. Фальшивый купон обдумал, но не писал. Записано в книжечке кое-что. Второе. Могу перенестись в самого ужасного злодея и понять его, но не в глупого человека. А это очень нужно. Четвертое. Художник, поэт и математика или вообще ученый. Поэт не может делать дело ученого, потому что не может видеть только одно и перестать видеть общее. Ученый не может делать дело поэта, потому что всегда видит только одно, а не может видеть всего. Пятое. Бывают люди машинные, которые отлично работают, когда их приводят в движение, но сами не могут двигаться. Шестое. Истинная целомудренная девушка, которая всю данную ей силу материнского самоотвержения отдает служению Богу, людям, есть самое прекрасное и счастливое человеческое существо – тетенька Татьяна Александровна. Комментарий двадцать седьмой. Андрей Толстой оставил жену и двоих детей. 28. -е. Статья, носившая первоначально заглавие «Камень главы угла», не была завершена. В 1905 году Толстой включил ее в статью «Единое на потребу». Конец комментария. Страница 162. -я. 25 декабря. Ясная поляна. Начал писать фальшивый купон. Пишу очень небрежно, но интересует меня тем, что выясняется новая форма, очень умеренная. Записать надо кое-что, забыл, одно помню, а именно. Первое. Стараюсь заснуть и не могу именно потому, что спрашиваю себя, засыпаю ли я. То есть сознаю себя. Сознание и есть жизнь. Когда буду умирать, если я сознаю себя, то не умру. 29 декабря ⁇ ясная поляна. Здоровье хорошо, морозы. Не пишу два дня, обдумываю о религии. 30 декабря ⁇ ясная поляна. Ездил верхом. 20 градусов мороза. Здоровье хорошо, но нет сил работать, хотя многое обдумал. Хочется написать. Первое. Народный рассказ об ангеле, убившем ребенка. Комментарий 29. Второе. О мужике, не ходившем в церковь. 30. И третье. «О раскольнике в тюрьме и революционере». 31. первое. Четвертое. «Свое психическое, бестолковое, слабое состояние». Пятое. «Что ты, Иисусе, Сыне Божий, пришел мучить нас?» 32. Список художественных сюжетов в комментарии тридцать Первое. «Купон». Второе. «Это ты». Третье. «Церковь, старик». Четвертое. «Измена жены». Пятый ангел, убивший ребенка, шестой кормилица, седьмой Александр I, восьмое разбойник Каица. девятое, кто важен, что важно, когда, десятое, барин и крестьянин, труд, болезнь и смерть. Первое труп, второе своя драма, третье Хаджи Мурат. Четвертое. Дети умни стариков. Пятое. Мать. Шестое. Записки сумасшедшего. Седьмое. Персианинов. Восьмое. Самара. Башкиры и поселенцы. Девятое. Кто я теперь? Десятое. Что ты пришел мучить нас? Одиннадцатое. Бал и сквозь строй. Комментарии. 29. Рассказ на этот сюжет «Молитва» Толстой написал в 1905 году. Смотри полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого, том 41. 30. Легенда была впоследствии обработана для детского круга чтения. Смотри, старик в церкви. Полное собрание сочинений, том 40. 31. Замысел был позднее воплощен в рассказе «Божеское и человеческое». 32. Последние два замысла не были осуществлены. 33-е. Список художественных сюжетов составлен Толстым, вероятно, 4 июля 1903 года. Об этом свидетельствует его запись в этот день в дневнике. Много задумываю писаний, очевидно, неисполнимых. Позднее Толстой видоизменял как перечни своих замыслов, так и название отдельных задуманных произведений. Конец комментария. Страница 164.